На перегонки с убийцей. Глава восьмая. Гуров еще раз прочел нацарапанные на пачке сигарет Каракули Минаева и удостоверился, что все понял правильно. Технолог назначил ему встречу, тайную встречу, на которой он собирался поведать сыщику что-то важное. Гуров вспомнил лицо Минаева и то, как оно изменилось, когда он узнал, что перед ним сотрудник уголовного розыска. маячок в сторону видеокамер, а затем эта записка. предполагая, что за ним может вестись наблюдение и за пределами территории завода, Гуров сел в машину, запустил двигатель и покатил в сторону профсоюзной. У него был в запасе еще час. Проехав два квартала, полковник остановился, взглянул на часы и потянулся в карман за сотовым телефоном, набрал номер крячка. Синтезированный женский голос вежливо проинформировал Гурова о том, что вызываемый им абонент находится вне зоны действия сети. полковник набрал домашний номер напарника и пару минут напряженно вслушивался в длинные заунывные гудки. «Куда он опять запропастился?» Гуров раздраженно бросил аппарат на соседнее сиденье и сомкнул пальцы на рулевом колесе. Интуиция подсказывала сыщику, что его предстоящая встреча с Минаевым на остановке маршрутного такси может стать кульминационной в деле, порученном ему генералом Орловым. После общения с Бесшапошниковым, поведение которого вызвало у Гурова некоторые подозрения, он склонен был считать, что с Местаржев дело не чисто. Версия о том, что кто-то мог выпускать левую продукцию под фирменной маркой этого завода, как-то само собой отошла на второй план. Гуров и сам себе не мог объяснить, почему так получилось. Для того, чтобы в чем то обвинять Безшапошникова, у полковника не было даже косвенных улик, но они могли появиться после предстоящего разговора с Минаевым. Гуров подумал о том, что стоило бы позвонить в управление и попросить кого-нибудь из коллег навести справки о технологе, но потом передумал. Вряд ли Павел являлся такой уж важной персоной в команде без Шапошникова, чтобы за оставшийся до встречи час можно было выяснить что-то стоящее о нём. Гуров откинулся на спинку сиденья и смежил веки. В открытые окна врывался лёгкий ветерок, но даже он не спасал от городской духоты. Температура воздуха в тени достигала 40 градусов. Полковнику казалось, что в столице давно уже не было такого жаркого лета. Впрочем, подобные мысли неизменно рождались в голове каждого из года в год. Просто воспоминания о прошедшем лете как-то сами собой стирались. Кратая время до встречи с Минаевым, Гуров поймал себя на мысли, что он совсем не думает о Бесшапушникове и Местарже. Гораздо чаще он возвращался к вопросу о том, куда мог запропаститься Крячка – И каждый раз успокаивал себя мыслью, что скорее всего его безшабашный напарник, воспользовавшись ситуацией, чудно проводит время с найденной девушкой, или у него действительно возникли серьезные неприятности. Гуров и сам не заметил, как за этими размышлениями пролетело минут 45. Полковник встряхнулся и повернул ключ в замке зажигания. Однако, прежде чем тронуться, он для уверенности еще раз набрал каждый из номеров Станислава, убедился, что итог прежний, и спрятал мобильник в карман. Пежо лихо развернулся на проезжей части, и Гуров направил его в обратную сторону, к черемушкам. Минаев уже ждал его. Он стоял не на остановке, а немного правее, рядом с газетным киоском, прячась под его козырьком от палящих лучей солнца, и нервно курил. Вместо спецодежды на нем были легкие льняные брюки и облегающая майка, позволяющая во всей красе разглядеть мощный рельефный торс, рыжеватые волосы всклокоченные. Гуров подкатил к обочине и остановил «Пежо» рядом с киоском. Минаев заметил его, кивнул и щелчком отшвырнув сигарету в сторону, быстро прошел к машине. Полковник гостеприимно распахнул перед ним пассажирскую дверцу. Павел плюхнулся на сиденье и тыльной стороной ладони вытер с лба обильно выступивший пот. Несколько липких капель сорвались с кончиков пальцев и упали Гурову на брюки, однако Минаев не обратил на это никакого внимания. «Давайте отъедем куда-нибудь», — посоветовал он. «Кто угодно может выйти с территории и пойти на остановку. А если меня увидят с вами и донесут Бешапушникову, мне бы этого не хотелось. А они непременно донесут. У нас все друг на друга доносят. Отвратительный коллектив. Ненавижу его. Ненавижу мистарч. «Если вы его ненавидите, зачем тогда там работаете?» — парировал Гуров. Однако совета Минаева он все же послушался. Пежо вновь тронулся с места, но на этот раз покатил не в сторону профсоюзной, а к Калужской. «А где мне еще работать?» Предполковником был совсем другой человек, нежели тот, которого он наблюдал на производстве мистарджа. Если там Минаев выглядел спокойным и степенным сотрудником, то теперь перед Гуровым был задерганный неврастенник. «Работа не валится на меня, как манна небесная. Любого места, даже такого дерьмового, как в мистарджа, приходится добиваться потом и кровью». У меня, между прочим, два высших образования. Одно из них филологическое. А знаете, где я работал до этого? В банке, курьером. А до этого разгружал муку в оптовке. Для чего, спрашивается, нужно было столько учиться? Вся жизнь дерьмовая, страна дерьмовая. А вы говорите, вот и приходится». «Понятно», – весьма равнодушно откликнулся Гуров. Ему нередко приходилось сталкиваться по жизни с такими типами, которые жаловались на все подряд. Обычно полковник, добиваясь расположения собеседника, старался проникнуться его проблемами, выслушать, где-то что-то даже посоветовать. Но в таких случаях, как с Минаевым, он изменял этому правилу. Не было смысла. Его все равно не услышат. Эти люди, по большому счету, и себя-то не слышали. Их просто несло по инерции. Простенького понятно, было вполне достаточно. «Вы о чем-то хотели поговорить со мной?» — напомнил Гуров. «Да, хотел». Неизвестно, зачем Минаев стал озираться по сторонам, словно кто-то мог подслушать его. «Я очень рад, что вы появились сегодня, и что шапошников обратился именно ко мне. Вы не представляете, какая это удача! Видно, есть провидение, или что там должно быть? Мы остановимся, или так и будем ехать до бесконечности?» Гуров пожал плечами. Пежо приткнулся к тротуару в метре от цветочного базарчика, где бойкие продавщицы едва успевали спрыскивать тепличные розы из небольших брызгалок. Влага на такой жаре испарялась моментально. Полковник опустил солнцезащитный козырёк и развернулся лицом к Минаеву. «Итак?» «Вас ведь интересует палёная водка», Павел облизал пересохшие и потрескавшиеся губы. «Та самая, из-за которой по всем регионам люди дохнут, как мухи». «Да». вам что-то об этом известно? Еще бы мне об этом было неизвестно. Я сам участвовал в разработке некачественной продукции. Нет-нет, поспешно открестил Саминаев, заметив, как при его последних словах посуровило лицо собеседника. К производству я не имею никакого отношения. Если честно, ее производят даже не здесь. У Бешапошникова есть для этого отдельный цех, где работают специально нанятые люди, как правило бомжи. «Гнать паленую водку много ума не надо. Там есть, конечно, и несколько специалистов, но они только приглядывают за процессом, да и то в полглаза». «А чего там приглядывать, если все отлажено?» Ко мне без шапошников обратился за консультацией. В самом начале, еще полгода назад. «Хотел, чтобы я разработал необходимую технологию. Я не мог отказаться. Поймите меня правильно, Лев Иванович, у меня нет никакого желания вновь возвращаться в курьеры или грузить муку». «Мне нужна эта чёртова работа, чтобы что-то жрать, а шапошников дает мне работу. Улавливаете ход моих мыслей?» Гуров только кивнул. Вот я и пошел у него на поводу. К тому же, я не думал, что он это серьезно. Я думал, что это так, ну, в качестве бреда, что ли, или эксперимента какого. А потом он узнал об этих отравлениях, и... Меня прямо совесть загрызла. Поверите ли, спать не могу ночами». «Словно это я сам своими собственными руками отравил людей, а упорю этому хоть бы что. Знай себе, капусту по-легкому рубит. Красота. То есть для него, конечно, красота. А людям, я хочу сказать...» «Где находится этот цех?» Гуров не отрывал взгляда от бледного лица Минаева. Тот снова смахнул пот и вытер руку о майку. «Похоже, что исповедь далась технологу нелегко». Гуров и впрямь готов был поверить, что парень не спал ночами и мучился угрызениями совести. «У вас есть сигаретка?» – спросил он. Гуров протянул ему раскрытую пачку. Минаев закурил. При этом он так жадно затягивался, будто был лишён доступа к никотину как минимум месяц. Сделав несколько глубоких затяжек, он вновь осмотрелся по сторонам и вдруг так резко подался в сторону Гурова, что едва не столкнулся с ним лбами. полковник даже немного отпрянул. «Это почти на самой окраине. Битцевский парк знаете где?» «Знаю. Вот от него километра четыре, если ехать со стороны центра. Там слева начинается посёлок, а дорога направо ведёт к заброшенным очистительным сооружениям. Если двигаться вдоль них, то, не доезжая до пустыря, будет такой, как бы это сказать, бункер, что ли. Ну, полуподвальное помещение такое. Без шапошников арендовал его за копейки». Свез туда кое какое оборудование. Бомжей нагнал, как я сказал, и теперь что-то вроде цеха получилось. Вот там-то они этот и гонят. Информация была убойной. При таком детальном описании местности найти подпольный цех мистаржа не представляло сложности. И если Минаев говорил правду, в чём полковник практически не сомневался, то когда они этот цех накроют, отвертеться без шапошникова будет очень и очень трудно. Однако сначала, как полагал Гуров, ему необходимо съездить туда самому и проверить все на месте, пообщаться с людьми, заручиться свидетельскими показаниями. Из самого Минаева, кстати, свидетель тоже получится отменный, если, конечно, он повторит все только что сказанное под присягой. «А откуда вы знаете, если сами там никогда не бывали и к производству не имеете никакого отношения?» Гуров решил слегка поднажать на молодого человека. «Я не имею, клянусь вам!» Чуть ли не закричал Минаев, а лицо его при этом покрылось еще более мертвенной бледностью. А знаю потому, что один из работающих там специалистов из тех, что за бомжами приглядывает, мой старый приятель, Гена Широков. Он-то, кстати, в свое время и порекомендовал меня Бесшапошникову как хорошего специалиста, а специалист я действительно хороший. Впрочем, к делу это не имеет никакого отношения. Я как по телевизору про все эти отравления услышал, так сразу к Генке. а он и скрывать ничего не стал. Да, мол, гоним, говорит, по твоей технологии, как ты Александру Ивановичу и изложил. Меня чуть Кондрати не хватил, представляете? Дескать, получается, что я же еще и виноват во всем остался. Только Генка просил меня языком особо не трепать, потому как... потому как дело такое. Да я и сам это понял. И не трепал, естественно. До сегодняшнего дня. А тут вы... Я же говорю, проведение какое-то. «Да и не мог я больше ночами без сна ворочаться. Загрыз бы сам себя». «Хорошо, я понял». Полковник машинально отметил взглядом, как одна из продавщиц, маленькая и полненькая, как колобок, женщина, активно уговаривает прохожего приобрести у нее цветы. «Вы сможете подтвердить все это под присягой, Павел?» Глаза Минаева округлились то ли от страха, то ли от искреннего изумления. Он закашлялся, поперхнувшись табачным дымом, а сигарета едва не вывалилась у него из пальцев. Теперь технолог смотрел на Гурова с таким видом, словно перед ним сидел потенциальный пациент психиатрической клиники. «Вы с ума сошли?» «Да?» – с трудом выдавил он. «Мне что, по-вашему, жить надоело?» «Да за такие слова не только работа лишиться можно. Вы видели нашего начальника службы безопасности?» «Нет», – честно признался Гуров. «Ваше счастье», – грустно произнес Минаев и невольно потупил взгляд. «Ужасный человек». «Если бы я не боялся его или тех ребят, что на него работают, я бы не стал вам назначать этой встречи. Я рассказал бы вам все прямо там, в цехах, а вы говорите о какой-то присяге. Елисеев сожрет меня живьем, и это в лучшем случае». «Елисеев – это начальник СБ», – уточнил сыщик. «Он самый. И он, значит, в курсе того, что происходит в том подпольном цехе рядом с Битцевским парком». «Естественно». Минаев говорил об этом как о чём-то само собой разумеющемся. Елисеев – фактически правая рука Бешапушникова и его самое доверенное лицо. Куда более доверенное, чем все эти напыщенные петухи из совета директоров. Они только мнят себя пупами земли и наивно полагают, что могут каким-то образом влиять на политику мистарджа. Чёрта с два. Они – просто идиоты. Бешапушников крутит ими, как хочет. Это известно каждому сотруднику. от начальников цехов до водителя. Другое дело Елисеев. Было бы по меньшей мере странно, если бы он не знал о левой продукции. Все больше и больше распаляясь, Минаев теперь буквально обливался потом. Рыжие волосы прилипли к голове не только на висках, но и на макушке. "Короче, нет, Лев Иванович", категорично заявил он, смяв в пальцах окурок и небрежно швырнув его через раскрытое окно на тротуар. «Вы уж не обижайтесь, но никаких показаний в суде я давать не буду. У меня есть мечта. Я хочу жениться, обзавестись детишками. Как минимум четырьмя. Сам-то я рос один, и такая задумка зародилась у меня уже лет в десять». Минаев позволил себе улыбнуться, но уже через секунду лицо его приобрело прежнее выражение. «Не хотелось бы сменить все эти мечты на деревянный бушлат. Я имею в виду гроб. Понимаете?» Так что все, что я сейчас сказал вам, это как бы не для протокола. Фактически я вас не видел, вы меня не видели». Гуров хмуро смотрел на своего собеседника. По всему выходило, что переубедить Минаева ему не удастся. Слишком велик был страх последнего перед этим самым Елисеевым и всей остальной бригадой силовиков мистаржа. Мысленно полковник дал себе слово при случае непременно познакомиться с Елисеевым и, может быть, тогда он сумеет переломить ситуацию. А Минаеву и ему подобным вздохнется свободнее. Следовательно, и разговор с ними можно будет строить иначе. Но сейчас... Ладно, полковник вновь запустил двигатель «Пежо». На нет и суда нет. Но в любом случае спасибо вам за информацию, Павел». «Ну что вы!» В широкой улыбке Минаев продемонстрировал Гурову едва ли не все 32 зуба. «Не стоит. Я же сказал, что и мне самому нужно было облегчить душу». «Жить с этим нельзя, Лев Иванович. Согласен. Вас довести обратно до черемушек?» «Ни в коем случае!» – Минаев замотал головой с такой силой, что казалось, она вот-вот оторвется. «Я выйду здесь. К тому же я не собираюсь возвращаться на завод. Сказал, что неважно, чувствую себя, и отпросился на весь день, иначе я не смог бы встретиться с вами. Кто-нибудь что-нибудь непременно заподозрил бы, а так, я думаю, неприятностей быть не должно». «До свидания, Лев Иванович, и удачи вам». Гуров не стал желать Минаеву того же в ответ. Пессимисты и неврастеники, как правило, в удачу не верят и в большинстве случаев подобные пожелания встречают неадекватно, опасаются сглазу или что-нибудь в этом роде. Поэтому сыщик просто пожал парню на прощание руку, и тот выбрался из салона. Все та же женщина-колобок с цветочного базара, заметив его, стала зазывать к своему лотку. Но Минаев только раздраженно отмахнулся и, втянув голову в плечи, поспешил в противоположную сторону. Пару минут Гуров наблюдал за ним в зеркало заднего вида, но к его удивлению молодой человек не оглядывался больше по сторонам и ничего, казалось, не опасался. Поделившись с сыщиком информацией, он словно мгновенно выкинул ее из головы. Бицовский парк и его окрестности лежали практически прямо по курсу. Гуров двинулся в нужном направлении. В сознании всего на секунду мелькнула мысль, что было бы неплохо звякнуть Орлову, но потом полковник решил с этим повременить. Сначала нужно составить для себя более четкую картину, а сделать это, по мнению Гурова, можно было только после того, как он собственными глазами увидит тот самый подпольный цех Местарджа, о котором говорил Минаев. В очередной раз за сегодняшнее утро рука потянулась к мобильному телефону, однако прежде чем набрать номер, Гуров почему-то был уверен в отсутствии результата. И не ошибся. Крячка не ответил ни по мобильному, ни по домашнему. Складывалось такое ощущение, что напарник намеренно перекрывается от него или у него неприятности. В последнее Гурову хотелось верить меньше всего, и он постарался побыстрее отогнать от себя эту мысль. После визита к Битцевскому парку полковник решил наведаться к Станиславу домой и на месте посмотреть, что там и как. За 20 минут Гуров добрался до парка, а затем направил Пежо согласно обозначенному Минаевым маршруту. Искать заброшенные очистительные сооружения долго не пришлось, они и так располагались на самом виду. Экология в этом районе оставляла желать лучшего, а жара и отсутствие ветра еще больше усиливали неприятный запах. Гуров остановил пижо на пустыре, вышел из салона и прислушался. Не считая отдаленного щебетания птиц и кваканья лягушек, стояла абсолютная тишина. Ни единого звука, характерного для цивилизованного мегаполиса. Полковник машинально проверил, на месте ли его верный Штайер, и неторопливо направился к крайнему строению с пологой, уходящей в землю крышей. приблизившись к расположенной под наклоном в 30 градусов металлической двери, сыщик остановился, помедлил всего пару секунд, а затем решительно постучал. Поначалу ответом ему послужила все та же тишина, но когда Гуров постучал вторично, за дверью послышались какие-то приглушенные звуки. Внутри полуподвального помещения явно кто-то был, и Гуров твердо решил, что не уйдет до тех пор, пока не повидается с этим кем-то. Стучать в третий раз не пришлось, скрипнул поржавевший замок, и дверь отворилась. Внутри было темно, и разглядеть что-либо не представлялось возможным. «Вы кто?» – раздался грубый, слегка сипловатый голос из темноты. «Моя фамилия Рукавицын», – представился Гуров и, вовремя вспомнив историю, рассказанную Минаевым, добавил. «Я к Геннадию Широкову, от Бесшапошникова». Его уловка подействовала, но мужчины, открывшего ему дверь, полковник по-прежнему не видел. «Проходите», — только и сказал тот. Гурову ничего не оставалось, кроме как бесстрашно шагнуть в темноту. Дверь за ним с грохотом захлопнулась, скрипнул замок, а все тот же сипловатый голос прозвучал над самым ухом. «Осторожнее, там ступеньки. Или вы уже были у нас?» «Нет, я здесь впервые». «Тогда идите медленно», — последовал совет, и Гурову показалось, что в интонации невидимого собеседника появился сарказм. сыщик стал неторопливо спускаться вниз по ступенькам чувствуя как с каждым шагом на него все сильнее наваливается удушливый запах подвального помещения пертый воздух давил на легкие гуров откашлялся да у нас тут не высокогорный санаторий прозвучало за спиной работаем можно сказать в нечеловеческих условиях но ко всему можно привыкнуть кстати насчет света его нет только на лестнице «Лампочка с утра перегорела, а сменить не успели. Дальше свет будет». Гуров не стал ничего отвечать. Он продолжал уверенно двигаться вниз по бесконечной, уходящей все глубже и глубже под землю лестнице. Наконец, его выставленные перед собой руки уперлись в твердое заграждение. В затылок шумно дышал сопровождающий. «Посторонитесь-ка», — сказал он. «Тут у нас еще одна дверь. Все как на сверхсекретном объекте». И снова сарказм в голосе. Гуров отодвинулся в сторону и почувствовал, как в темноте мимо него проскользнула вперед невысокая фигура человека. Замок на этой двери открылся без скрипа. Металлическая пластина ушла в сторону, и полковник увидел свет. Неяркий, но после полного мрака даже он заставил Гурова прищуриться. «Прошу», – произнес сиплый голос. Сыщик повернул голову и теперь отлично разглядел своего провожатого. Абсолютно седой человек преклонных лет с большой косматой бородой был одет в ярко-красный костюм без карманов. На шее у него болтался какой-то странный медальон, по форме напоминавший распущенную розу, а внутри его Гуров заметил какие-то иероглифы. Седовласый с кривой ухмылкой смотрел в глаза полковнику. «Мне нужен Широков», — напомнил Гуров. «Да-да, конечно», — живо откликнулся тот. «Помещение технологов прямо по коридору». «Последняя дверь налево. Но я почти уверен, что Геннадий сейчас в цеху. Это по той же стороне, но на две двери раньше». Гуров осмотрелся. Они стояли в длинном коридоре с окрашенными в розовый цвет стенами и тускло горевшими лампами, вмонтированными прямо в потолок. Массивные металлические двери почти в два человеческих роста располагались как по левую, так и по правую сторону коридора». Внешне это чем-то напомнило Гурову засекреченные нацистские лаборатории, которые ему доводилось видеть в военных фильмах. «Вас проводить?» – вежливо осведомился седовласый мужчина. «Не стоит», – отказался полковник. «У меня отличная способность ориентироваться на местности. Я найду сам». «Как знаете». Глаза Седовласова блеснули, и это обстоятельство, в совокупности с несходившей с лица ехидной ухмылкой, в немалой степени насторожило Гурова. Рука машинально потянулась к Штайру, но сыщик остановил себя. Не время демонстрировать свою причастность к правоохранительным органам. Во всяком случае, как считал Гуров, не стоило этого делать при этом типе. Он еще раз окинул Седовласова цепким взглядом. Развернулся и зашагал по коридору в том направлении, которым ему порекомендовали. Однако, сделав пару шагов, полковник почти физически ощутил на себе недоброжелательный взгляд. Он буквально буравил ему спину. Гуров резко обернулся и понял, что не ошибся. Причем одним взглядом дело тут не ограничивалось. Рядом с седовласым бородачом теперь стоял еще один человек, которого секунду назад не было. светло-русые волосы, черные как ночь глаза, широко расставленные ноги. В отличие от Седовласова, на этом человеке был камуфляж, а гладко выбритое лицо с правой стороны пересекал по диагонали безобразный шрам, тянувшийся от виска и терявшийся где-то в районе переносицы. Седовласый продолжал все так же ехидно ухмыляться, а мужчина в камуфляже с невозмутимым видом целился в Гурова из пистолета, поднятого на уровень глаз. Выстрел грянул, подобно раскату грома, и эхо заметалось среди стен коридора.